про то, во что одевались мы и наши родители. Дефицит всего на свете наступил лет за 30 до моего рождения. И с этого момента весь текстиль, существовавший в московских домах, тот, что не обменяли на съестное в годы военного коммунизма, обречен был на череду реинкарнаций. Во многих семьях живы истории удивительных перевоплощений бабушкиных солопов, дедушкиных фраков, плюшевых занавесей, украшавших канвсы вечность гостиные, а также прочих трепичных изделий, имевшихся к началу революции в домах среднего достатка. Из наших семейных преданий известно, что уже в начале 20-х годов бабушкино бархатное концертное платье обернулось двумя детскими пальтишками. А вот дедушкин смокинг дожил до начала 30-х. И только в эпоху развитого социализма из него шили костюм для моей тетушки, студентки института истории, философии, литературы и искусства знаменитого ИФЛИ. Перешивали наряды домашние портнихи, скромные, но ценные кадры. Вот и в нашем доме уже в 60-е годы каждую среду появлялась бодрая маленькая женщина, домашняя портниха Галина Дмитриевна. Галина Дмитриевна бралась за любую работу, ничем не гнушалась, шила быстро, С одной примеркой, а то и вовсе без нее. Деньги за работу брала смешные, от рубля до десяти. Вещи, сшитые Галиной Дмитриевной, сидели неплохо, вроде бы были к лицу. Но веках оказывался на удивление коротким. Что-то вытягивалось, почему-то распарывалось, где-то начинало тянуть. Но нас это не смущало и не отпугивало, ведь шил это Галина Дмитриевна не из новых тканей, а из всяческого старья. Кроме нас Клиентками Галины Дмитриевны стали все наши подруги, приятельницы подруг, а также родственницы и соседки приятельниц. Круг заказчиц постоянно расширялся, а еженедельные явления домашней партнихи, несмотря на некоторую обременительность, создавали ощущение перманентного праздника. Нашу единственную 18-метровую комнату, в которой каждую среду происходила эта уютная дамская тусовка, разделяла на две равные половины тяжелый, почти театральный занавес терракотового цвета. Дальняя, светлая ее половина служила моему отцу художнику мастерской. В ней обитал мольберт, подаренный папе студенту Михаилом Васильевичем Нестеровым, а также допотопная, рожденная в Италии еще до прихода к власти Бенито Муссолини, пишущая машинка Оливетти. Жизнь свою Оливетти прожила в чьем то интеллигентном московском доме, а на склоне лет, постаревшая, но все еще работоспособная, перебралась в наш, может и не такой интеллигентный, но тоже неплохой. На Наледьте папа двумя пальцами печатал письма-консультации сотням учеников, проживавших во всех уголках Советского Союза. Работал папа в заочном народном университете искусств. То есть на жизнь зарабатывал тем же способом, что и тетушка моя, внештатная сотрудница журнала Крокодил. Аналогично гуманитариям и технарям, подвязавшимся в разного рода журналах, Многие московские художники кормили себя и свои семьи, работая в благословенном ЗНУИ. Обучали живописи и рисунку десятки тысяч самодеятельных художников. Вот такая вот армия любителей изобразительного искусства проживала некогда на просторах нашей родины. И, кстати говоря, заочное это обучение давало удивительные диковинные плоды. Впрочем, эта тема особая, к ней мы еще вернемся. Итак, собственная папина живопись Громадзилась вдоль стены, на стенах развешивалась, а на свободном пространстве пола раскладывались работы учащихся. Папа стоял у мольберта или сидел за машинкой, а в это время по другую сторону занавеса происходили примерки. Девушки и дамы разного возраста и различной комплекции, среди нас встречались тонкие и толстые, юные и семидесяти с лишним летние, публично разоблачались. Галина Дмитриевна напяливала на даму на девушек заготовки, скалывала булавками что-то примётывала. А надо сказать, что в описываемые времена нижнее дамское белье не первое, не второе и даже не третье десятилетие переживало не лучшую свою пору. Оно оставалось все тем же, что стало в середине 50-х годов, причиной одного оскорбительного международного инцидента. Дело в том, что одним из главных событий, ознаменовавших окончание эпохи холодной войны, стало прибытие в Москву с дружеским, разумеется, визитом Мужчины редкостного шарма и небывалого очарования, любимца всех женщин планеты, французского актера Ива Монтана и его очаровательной жены Симоны Синьорре. Приезд парижских прелестников вызвал всеобщий экстаз, принимали их с безоглядным российским радушием, водили, возили, кормили, дарили и даже кое-что показывали. И совершенно напрасно, потому что возвратившись в свой Париж, Неблагодарный Ив Монтан, надо думать при пособничестве Симона Синьорре, опозорил всех советских женщин разом, затеев и осуществив выставку нижнего дамского белья, приобретенного в московских универмагах. Ехидная выставка представила на посмешище всему миру разноцветные фланелевые панталоны на резинках с ночёсом и без, предметы, мягко говоря, не изящные. Кроме того, По слухам, экспозицию дополняли безгальтеры необъятных размеров, сшитые из прочной саржи советского качества. Советское значит отличное. Основательные сооружения, более всего напоминавшие конскую сбрую с надежными лямками, железными крючками и костяными пуговицами. Панталоны и безгальтеры существовали в дамских гардеробах годами, десятилетиями, ушивались, расставлялись по мере надобности, переходили от матери к дочери украшались артистически поставленными заплатами, тщательно заштопывались и виртуозно реставрировались. Говорят, на издевательской выставке фигурировали и такие экземпляры. Видно, поработали на французского киноактёра внутренние враги, постарались начинающие диссиденты. Само собой, после такого антисоветского демарша имя Ива Монтана надолго предали анафеме, а ив и Симона, скорее всего, Просто досадовали на самих себя, сожалели, что вопреки советам друзей, уговаривавших не ездить в СССР после венгерских событий 1956 года, не устояли и предприняли путешествие. В этом контексте вспоминается история одних славных фаланелевых панталон, начавшиеся на излёте НЭПа. Семья скромных, но прозорливых предпринимателей из южного российского города вовремя, не дожидаясь раскулачивания, свернула немудрённый свой бизнес. Небольшой капитал семья обратила в золотые изделия и заточила их в необычный сейф, более похожий на колумбарий, предусмотрев для каждого предмета индивидуальную камеру. Сейф-калумбарий, как догадывается слушатель, представлял собой тщательно простёганные байковые штаны, в каждой ячейке которых был заключен один единственный предмет одно золотое изделие. На протяжении долгой жизни штанов они неоднократно дублировали швы, укрепляли, и год от года байковый сейф становился все плотнее и все надежнее. И ни один из заточенных в сейфе предметов за все эти годы ни разу не увидел белого света даже в дырочку. Десятилетиями в разных обстоятельствах, покидая родной город на короткое время и надолго, в жару и в холод, владельцы сейфа надевала эти надёжные многослойные стёганые панталоны. Обидно, Но когда в иной уже реальности беспечные потомки стёганный сейф распотрошили, а ценные предметы поделили между собой, заслуженные штаны не отправили на покой, не сохранили в качестве семейной реликвии, а взяли да и спустили в мусоропровод. А ведь предмет этот мог бы стать жемчужиной коллекции Ива Монтана, если она где-нибудь ещё существует. Завершая сюжет, нужно сказать, что среди московских дам той поры не принято было называть штаны штанами. Женщины попроще называли их трико, более рафинированные и образованные десу, от французского «десу», под снизу. Короче говоря, пока папа за занавесом писал пейзаж или письмо заочнику, на нашей половине дефилировали разновозрастные дамы в вышеописанных одеяниях. У нас не было большого зеркала, Весела на стене овальная в резной раме, и чтобы увидеть фрагмент своего туловища, нужно было взгромоздиться на стул. Бедные наши стулья, остатки бабушкиного приданого, никакие не будь простецкие кандовы, а венские, красного дерева терпеливцы. Сколько же вы выстрадали! Кто только на вас не взгромождался, не топтался неуклюже, не крутился вокруг своей оси. Сколько центнеров На да каких там центнеров тон женской плоти пришлось вам на себе вынести. Следы многолетнего насилия по сию пору хранят потрескавшиеся ваше сиденье. Прервать еженедельное дефиле мы не могли, и не только из-за того, что оказались заложниками собственного гостеприимства, но и потому, что сами пользовались услугами Галины Дмитриевны. В голове моей то и дело воззревали идеи очередных нарядов, состряпанных малыми средствами из подручного материала. Синяя пионерская плиссированная юбка, подаренная к моему 12-летию, размачивалась, разглаживалась, и из образовавшегося метража к 16 годам сооружалось выходное платье. Творческая удача Галины Дмитриевны. Из останков чего-то маминого крепдышинового, выношенного едва ли не дотла, в купе сохранившимся лоскутом того самого концертного платья которым бабушка на заре XX столетия посещала фортепианные концерты приезжих знаменитостей Никиши и Гофмана, дававшиеся московскими зимами в дворянском собрании. Чудного платья в начале 20-х годов, перевоплотившегося в два детских пальтишка, выкраивалась миленькая блузка с бархатной отделкой. Из-за скудости средств десятилетиями в моде оставались изделия комбинированные, затейливые, сооруженные из разнородных и разномастных материй. А вот еще сюжет из той же оперы. Некие узорчатые полотняные шторы в 1933 году прибыли из Германии вместе с маминой тетушкой, покинувшей эту страну после прихода Гитлера к власти. Десятилетиями украшали чудесные шторы и интерьер родственного дома. За годы преданной службы не выленили и не прохудились. Но к началу 60-х годов хозяевам надоели, и одной из штор подарили нам Разлученная с сестрицей своей, выстиранная и отутюженная, совсем как новая, штора немедленно подверглась реинкарнации. Сначала перевоплотилась в эффектный костюм с юбкой гаде, а через год в сарафан и сумку на ремне, изготовленную мной собственноручно. Голь, как уже было сказано, на выдумке хитра. Однажды целых полгода Галина Дмитриевна шила нам наряды совершенно бесплатно. Вот как это случилось. Раз примерно в неделю вечерами, свободными от маминого института и от моей художественной школы, мы отправлялись на промысел, добывать пропитание на грядущую неделю. Дело это было непростое, но мы с мамой владели технологиями. Днем ходить по магазинам не имело смысла, их переполняли взмыленные приезжие из ближнего и дальнего Подмосковья, а также из прилегающих к Подмосковью областей. Самые ранние электрички так и назывались колбасные. Загадка тех лет Длинная зеленая пахнет колбасой. Что это? Ответ: Подмосковная электричка. Пассажиры колбасных электричек, запряженные в рюкзаки и заплечные мешки, обвешанные торбами, прямо с вокзала разбредались по московским магазинам и образовывали очереди. Трудовые коллективы, фабричные и заводские, пребывали организованно на автобусах, доезжали до центра, пришвартовывались на задворках и оттуда уже совершали свои набеги. Бывало сидишь себе за письменным столом у окна, обращенного в переулок. Пишешь сочинение или решаешь квадратное уравнение, как вдруг слышишь гул. Гром гремит, земля трясется. А это 50 пассажиров автобуса, припарковавшегося на задворках при чистенке, старые и малые, женщины и мужчины, представители пролетариата, передового крестьянства и провинциальной интеллигенции, запыхавшиеся, но целеустремленные, мчаться на перегонки по нашему Мансуровскому переулку в магазин на Стоженке. Прослышали, будто в магазине под названием «Четвертый» выбросили докторскую колбасу, ту самую за 22, или мороженых кур, или яйца. Зрелище душераздирающе унизительное. Жаль людей. Стыдно за себя, москвичку. Но что было, то было. К вечеру орды изнурённых немосквичей Тяжело нагруженные, довольные или недовольные результатами, умученные, осунувшиеся столицу покидали. На смену им являлись аборигены. Вот и мы с мамой позволяли себе роскошь пройтись не спеша по мерцающему огоньками Комсомольскому проспекту, по сумеречной Фрунзенской набережной. Именно в этом московском регионе, неподалёку от нашего дома, сконцентрировались самые приятные и перспективные продовольственные магазины. Обойдя несколько торговых точек, всего за два-три часа, случалось нам обрести и сосиски, и печень говяжью, а бывало, что и свежезамороженные трески отхватить, килограмма полтора. То есть малой кровью обеспечить семью провизии на неделю вперед. Рейд по магазинам совмещался с неторопливой прогулкой, любованием закатными небесами, прекрасным во все времена года нескучным садом, его отражением в водах москва реки со взаимными рассказами и разговорами. И однажды в пустынном проходном дворе между набережной и проспектом мы с мамой нашли черно бурую лисицу, не сбежавшую из питомника, а принявшую обличие роскошной горжетки, вроде тех, что фигурировали в фильмах про ненашенскую жизнь. Лиса серебристо черная пышная, многозначительная, лежала на грязном асфальте, посверкивала стеклянными глазками, вроде бы даже подмигивала нам. Мы оторопели, оглянулись по сторонам, не заметили ни единой живой души, подняли лисицу с асфальта, сунули в кошелку с устриско и принесли домой. Своего рода ремейк сказки про хитроумную лисицу, прикинувшуюся мертвой, подобранную в таком качестве старухи на воротник, возвращавшимся с рыбалки стариком, коварно сожравшую весь стариковский улов и благополучно скрывшуюся. Случай этот произошел в теплое время года. То есть ни с чьих плеч животное соскользнуть не могло. То ли вор, похитивший драгоценный мех, бросил добытое сокровище, спасаясь от погони, то ли еще что-то таинственное приключилось с нашей лесою, но вот таким странным образом оказались мы обладателями чернобурки, совершенно нам ненужной, потому что в нашем кругу горжетка из чернобурки стала бы натуральным нонсенсом. В нашем демократическом сознании Этот прекрасный мех да еще в виде горжетки, олицетворял нечто чуждое мещанское, сугубо буржуазное. А вот в кругу Галины Дмитриевны чернобурки котировались высоко. У Галины Дмитриевны глаза засияли сапфировым светом при виде нашей лисицы. Мы с мамой с радостью отдали ей удивительную находку, а взамен благодарная Галина Дмитриевна смастерила нам целую кучу нарядов. Непрерывный швейный процесс вносил в будничную жизнь праздничную ноту, провоцировал грёзы, активизировал творческое начало, вообще-то не склонная к моделированию, коротае тоскливые часы за школьной партой, я вырисовывала на тетрадных листах в клетку и в линейку, фасоны будущих юбок и блузок, придумывала, как скомбинировать разнообразного генезиса лоскутки, чтобы родилось нечто прекрасное, и жизнь засверкала новыми красками.